Глава 29 Древняя истина гласит: чем проще план, тем меньше шансов на ошибку. Потому мой план А был не сложнее бревна падающего на голову врага. Культисты черпают силы от алтаря. Нужно разрушить алтарь. И благодаря счастливому стечению обстоятельств у меня есть атакующие заклинания школы мрака. Заклинание игнорирующие любые резисты. В теории все отлично. Жаль, практика редко следует теории, а потому я убила четыре дня на подготовку. Велев за это время явился лишь раз. В грубой форме поинтересовавшись, что за дерьмо я на него повесила, он потребовал немедленно снять проклятие и, естественно, вернуть бабло. Я повесила на него метку души и без затеи запулила в него тенями. А когда чернокнижник по привычке ответил на атаку, я сняла защиту теней и позволила себя убить. Второе проклятие легло рядом с первым, срезав Вюллифу весь входящий хил. Хорошо. Игра привычно предложила отправиться в Серые Земли, и вскоре я оказалась среди безжизненных просторов мира мертвых. Мира, в котором мне требовалось найти одну конкретную душу, что больше не отзывалась на мой зов. Дух Эйда, в привычном уже облике рыцаря, молчаливой тенью устроился за моим плечом. Целиком и полностью одобрив мой план, он терпеливо ждал своего часа, на время оставив даже разговоры о лютней десятом. Призвав сычика-проводника, я ощутила мимолетный окул совести. Забытая за всеми делами зверушка такая осталась первого уровня, но сейчас хватит и этого. Выбрав навык поиска, я активировала поиск по имени, названию и ввела в поле имя «Азур непокоренный». Сычек встрепенулся, вспорхнул, сделал круг над моей головой и устремился к видимой лишь ему цели. Король Саламандра сидел у стен крепости, чьи очертания постоянно менялись, повторяя смутные воспоминания живых о давно разрушенном строении. Маленький сычек гордо ухнул, Сделал круг почета над головой Азура и уселся мне на плечо. Цель найдена. Проводник получает плюс одно очко опыта. До следующего уровня семь очков опыта. «Нам нужно поговорить», — сообщила я, встав перед Саламандрой. Тот поднял на меня тяжелый взгляд и промолчал, демонстрируя, что говорить нам не о чем. «Ожидаемо». «Как бы это ни выглядело, я все еще на твоей стороне», — сказала я духу и уселась напротив. Скрестив ноги, я поудобнее устроила в руках Эйт. Брошенный с взгляд излучал лишь презрение и разочарование. Его можно понять. «Даже если ты решишь больше никогда не иметь со мной дел, я позабочусь о том, чтобы память об отважном короле с не угасла среди жителей Барлеоны». Я буду петь эту балладу в разных уголках мира, а после рассказывать о герое древности. Представив классическое лютневое звучание, я тронула струны Эйда. «Живи, дружище, без забот, срывай блаженный час, но в день, когда беда придет, припомни мой рассказ». О том, как из-за дальних стран волной катилась жуть, Бездонно словно океан, Таря по судьбам путь. Мы сжались словно воробьи Под пологом дождя. Подобных зол, друзья мои, Вовек не помню я. На нас смотрели сотни глаз Из бездны ледяной, Но встал тогда один из нас И произнес «За мной!» Пылает взор его углем, и речь его смела, он был великим королем, восставшим против зла. Остер клинок, крепка броня, бойцы, держите строй, он Саламандра, сын огня, он бился, как герой. Призрак короля остался недвижим, но я видела, он слушает, И каждой новой строкой баллады В безликой серости все ярче проступают живые краски. Враги вздымались выше гор, шипя и вереща, Но тем сильнее пылал костер на острие меча. Дрожала мертвая земля, булат во тьме сверкал, и ярый клич за короля крушил твердый скал. Но жаль, не вечен смелых свет. И в холоде врагов угасли за закатом вслед огни его полков. Он был изранен и пленен, но и средь вражьих сил шептались тихо «Побежден, но хоть бы победил». Ведь взор еще пылал углем, и речь еще смела. Король остался королем, не убоявшись зла. Разбитый щит, клинок, броня Уже распался строй, Но Саламандра — сын огня И умер, как герой. Но радости пришедших с тьмой Положен был предел, Ведь вдруг пред ними встал другой, Что был не меньше смел. За ним еще, за рядом ряд, Со сталью и огнем. Увидишь, как глаза горят, От них светло, как днем, Смела пылающих волна Кошмары тех времен, И ныне древняя война Забыта, словно сон. Живи, дружище, без забот, Срывай блаженный час. Но в день, когда беда придет, Припомни мой рассказ Про то, как взор пылал углем, И речь была смела Про тех, кто шел за королем что не страшился зла, чтоб вновь колени не склоня восстал за строем строй. О Саламандра, сын огня, мы помним подвиг твой. Автор баллады Евгений Гига, Арх Скорпион Вы создали уникальную песнь баллада о короле Саламандре. Владея древним знанием призыва душ из серых земель, вы сочинили песню об одном из спутников, тем самым сохраняя память о нем в сердцах живых. Отныне призыв короля Саламандры не требует затрат вашей жизненной энергии и не зависит от ограничений заклинания узы памяти. Стоимость исполнения отсутствует. Время пребывания души короля саламандры в Берлионе сочинительство часов плюс уровень персонажа минут. Время восстановления заклинания 24 минус сочинительство часа. Получены улучшения навыков плюс 1 параметр характеристики сочинительства, и того три. Плюс 10 параметра характеристики известность и того четыре. Передо мной мерцал уникальный песенник с призывом души Саламандры. Недолго думая, я протянула его Азуру. «Возьми. Если встретишь достойного барда, подари ему это, и он сможет призвать тебя в Барлеону». Поколебавшись, дух принял дар. Было бы опрометчиво оставлять подобные заклинания в руках врага, коим он начал меня считать. «Скоро я отправлюсь к тем, кого ты ненавидишь», — тихо сказала я. «Если в тебя осталась хоть капля веры в меня, откликнись на зов в последний раз. Либо ты убедишься, что я поступила верно, либо сам сделаешь то, что посчитаешь правильным». Секунда, другая, и призрак едва заметно кивнул. Он так и не произнес ни единого слова. «Впервые в жизни я в реальности так и нервничала из-за игры». После короткого празднования продажи темному легиону и их нового кланового гимна я, как следует, это спалась и теперь утрясала последние детали перед началом операции. Координатором от легиона выступал Фро. Именно его нетерпеливая физиономия маячила сейчас на моем планшете. В отличие от меня, он ничего не проигрывал в этой авантюре. Эвалет успел сообщить, куда следует о культистах. И Легион получил сочный квест от лидера своей империи на нейтрализацию этой угрозы. Если мой план сработает, они получат хорошую награду, а если нет, всего лишь продолжат искать способ выполнить свое задание. Я же в случае провала теряю персонажа. Не желая рисковать репутацией группы, накануне я покинула ее ряды, оставив лидерство Чарскому. Все золото было конвертировано в настоящие деньги и выведено из игры. Но было до чертиков жаль терять Эйт, цепочку с поиском Десятого и полученные от Гераники способности. «Через десять минут мы атакуем замок Хранителей Равновесия», — не скрывая довольные улыбки, сообщил Фро. «Эти засранцы тоже заимели квест на культистов и трутся вокруг плато». После атаки на замок этим эквилибристым эксцентриком временно будет не до тарантулов, так что путаться под ногами они не будут. Если ты снимешь защиту культистов, наш рейд возьмет пещерный город». Я кивнула и одним глотком допила кофе. «Нервничаешь?» — догадался Фро. «Есть немного», — призналась я, вставая. «Смотри на это как на возможность», — посоветовал игрок. «Если не получится, создашь нового персонажа уже с пониманием класса и своих задач в игре, без штрафов на репутацию, с хорошими связями, прокачкой и шмотом обеспечим, не пропадешь. «Не пропаду», — согласилась я, отключила связь и пошла к капсуле. Время Лорелей оживать после смерти. В рамках игрового сценария вам доступно две точки возрождения. «Кладбище города Тень или алтарь культа правителей тарантулов? Ваш выбор?» Возрождаться на холодном камне жертвенного алтаря — такое себе ощущение. Оставалось надеяться, что мое появление тут осталось незамеченным. «Черт из два!» Стоило открыть глаза, как взгляд уперся в жуткую паучью маску первого первожреца. «Меня всегда поражала способность свободных жителей возвращаться из серых земель», произнес он, разглядывая меня с интересом паука, смотрящего на муху. «Наверное, ваши души способны выделить колоссальную силу, если создать подходящий ритуал». Оставалось только надеяться, что разработчики никогда не пойдут на полное уничтожение игрового персонажа в результате такого жертвоприношения. «Тебе пора, релей сообщил первожрец, и паучьи лапы перенесли меня с алтаря на пол и подтолкнули к выходу. «А мне очень нужен алтарь». «Подождите!» — слова прозвучали немного нервно, но эффект возымели. Первожрец выжидательно уставился на меня. «Я написала песнь для ритуала возвращения повелителя», — солгала я, беря в руки Эйт. «Для меня будет честью, если вы послушаете и укажете на неточности, что я могла допустить. Для триумфального возвращения повелителя все должно быть идеально». «Похвальное рвение», — согласился первожрец, — «я готов услышать твое творение». Кивнув, я выделила в цель алтарь, и пальцы пробежали по струнам, наполняя звуком неприветливые стены пещер. Показалось, или из самого большого проема, ведущего в темноту, послышался странный звук? Неважно. Музыка изливалась из Эйда, а меня окружила защита теней. Следом зал накрыл непроглядный мрак, рядом со мной появился Эйд, а в алтарь полетела первая тень. Заклинание мрака прошло сквозь защиту, как нож сквозь масло, снеся чуть меньше пяти процентов прочности предмета. «Остановите ее!» Разнесся по пещере гневный крик первого первожреца, а в то место, где я была секунду назад, ударили колдовские лапы. Перед глазами пронеслись системные сообщения о рухнувшей репутации и что-то еще, но времени читать не было. Я активировала купол тишины и перемещалась по залу, продолжая разрушать алтарь. Эйт тоже пытался внести свой вклад, но наносимый духом урон был ничтожен, Предмет обладал нехилыми сопротивлениями к физике и магии, а вскоре мы его спутника и вовсе пронзили лапы, подоспевшие на звук стражи, и я поспешно вернула подраненного духа в инструмент. Все шло неплохо ровно до того момента, как первожрец оставил попытки нашарить меня во мраке и крикнул что-то непонятное на своем древнем языке. Ответом ему стал оглушительный звук, почему-то хорошо мне знакомый, Причем оглушительный в буквальном смысле. По мне прошел нехилый стан, навесивший дебаф оглушения на пять минут. Лишенные поддержки заклинания прервались, пелена мрака спала, и я предстала перед разъяренным первожрецом. А мой взгляд прикипел к огромному тарантулу, вылезшему из темного зева каменного коридора, одичавший потомок тарантула. Уровень четырехсотый. Он был раза в три мельче собрата из серых земель, но все равно внушал животный ужас. Паучара наполовину высунулся из своей норы и разглядывал меня темными бусинами глаз с гастрономическим интересом. Очевидно, его интересовали не мои морковные соки, а сладкая вкусная душа. «Ничтожество, посмевшее встать на пути возвращения повелителя!» Свирепо прошипел первожрец, и его паучьи лапы подняли меня в воздух. Защитные тени разлетелись одна за другой. «Ты могла встать у трона нового владыки, но теперь послужишь лишь проводником для него!» «Ваши действия...» спровоцировали досрочный старт сценария возрождения правителя Тарантула. Ваша репутация со всеми фракциями Барлеоны понижена до ненависти. Меня переместили на алтарь, приковав к нему магическими путами. Самое обидное, что поперек лица лег кляп, образовав дебаф немота и зарубив на корню возможность творить большую часть заклинаний даже после окончания оглушения. «Видите жертв!» Скомандовал первожрец, и его голос начал странно двоиться, звуча одновременно странным древним языком и понятными мне словами. Спасибо сценаристам, что позаботились о досуге прикованного к алтарю игрока. Вскоре культисты привели с дюжину плененных НПС. Судя по виду, то были не рядовые крестьяне. Для возвращения столь мощной сущности, как тарантул, должны были подготовить обладающих немалой мощью жертв. И первую из них как раз подвели к алтарю и поставили на колени ударом ноги. С эльфийки не сняли украшения и дорогие даже на вид доспехи. Культисты не стремились к обогащению, даря повелителю жертв во всем блеске. В тело эльфийки вонзился тот странный конусообразный нож. Она выгнулась и издала полный ужаса и боли и крик, После чего сломанные куклой упали на камни. Воздух вокруг меня словно загустел и потемнел, а тарантул приподнялся на лапах и торжествующе заверещал. До завершения ритуала воскрешения осталось одиннадцать жертвоприношений. Культисты уже волокли к алтарю второго обреченного, когда дебав оцепенение наконец завершился. Едва я вернула пусть и ограниченный контроль над персонажем, как вытащила из инвентаря свиток возврата. То, что оковы позволяют работать с инвентарем, внушало надежду. Увы, активировать свиток не удалось, сценарий запрещал. Значит, пришла пара подарков и валетта. Первой вещицей, присланной на такой случай, была маленькая фарфоровая чашка герцогини Корделии, Согласно легенде, герцогиня была сильным магом и весьма трепетно относилась к своему чайному сервизу. На любого, посмевшего разбить хоть один предмет, немедленно вешалось убойное проклятие, ежесекундно снимающее по 30% здоровья. Я сжала в пальцах хрупкий фарфор и победно промычала сквозь кляп, как только перед глазами появилась строка полученного урона. Увы, сразу за ней последовало полное излечение получаемая от жертв жизненная энергия, копилась во мне, тут же восстанавливая здоровье. Пещера огласилась новым криком агонии, и второе тело свалилось неопрятной кучей у алтаря. До завершения ритуала воскрешения осталось десять жертвоприношений. Нервно сглотнув, я вытащила второй присланный эвалетом предмет, артефакт, в народе именуемый цианид. Очень редкий, добываемый с диким геморроем предмет мгновенно убивал игрока. Такие применяли в особо закрученных квестах, где ситуация позволяла пройти только через смерть персонажа, как в моем случае. В связи со смертью уровень опыта уменьшается на 30%. Вы умерли. Доступно перемещение в серые земли. Переместить. После возвращения в Барлеону вы будете принудительно перемещены для продолжения сценария возрождения правителя Тарантула. Зараза! Появившись в серых землях, я злопнула камешек, подняв облачко пыли. Помогло. Разочарование сменилось злой решимостью. «Тебе не удалось разрушить алтарь», — правильно понял текущее положение дел, появившийся рядом Эйт. «Некоторые задачи не решаются в одиночку», — хмыкнула я, призывая проводника. Сычек радостно ухнул и, получив имя для поиска, повел меня к первой цели. Меньше чем через час я в компании пятого и шестой предстала перед королем Саламандрой. «Я тут начала разрушать алтарь, питающий душу тарантула, и планирую убить его потомка», — весело сообщила я мрачному Азуру. «Не хочешь присоединиться?» Не тратя даром времени, я открыла ему строку репутации с культом тарантулов, где красовалось значение «ненависть». Я никогда не отказывался от хорошей битвы. Сверкнув улыбкой, Саламандра встал передо мной и отсалютовал мечом. Оглядев свое невеликое воинство, я вытащила из инвентаря кусок хитина и протянула его эйду. Этой энергии хватит, чтобы открыть нам путь во внемирье, минуя врата. «Вполне», — склонил голову тот и одним касанием поглотил артефакт без остатка. «В следующее мгновение мир вокруг исчез, оставив нас висящими в клубящемся белом мареве неопределенности. Я зачерпнула туман и пропустила между пальцев концентрированный потенциал, способный воплощать миры. Жаль сейчас недотворения». Настроенный скрипт включил запись камеры, едва это стало возможно. Из я можно попасть в любую точку Берлионы, если иметь привязку к ней. Сейчас мое воскрешение завязано на алтаре. Ты сможешь проложить путь к нему? «Я шестая народа Сильвари», — с высокомерным достоинством улыбнулась Астильба. «Я могу многое». Несколько пассов руками, и вокруг моего тела обозначилась мерцающая цепь, теряющаяся где-то в клубящейся белизне над головой. Значило ли это, что мы сейчас в преисподней, где-то под миром живых, или просто неевклидово пространство внемирья причудливо исказило направление к цели? Как бы то ни было, нам нужен путь в мир живых. Готовьтесь к битве с того мига, как мы вернемся в барлеону предупредила я, и представила нужное звучание синтегитары. «Легко казаться всем сильным, легко касаться судьбы на краю, легко остаться безликим, растратив попусту душу свою, вновь бы подняться из праха, расправить крылья и вверх плететь, не ведая страха, зажигать и вечно гореть». За плечами моих спутников распахнулись огромные крылья, белоснежные у Азура, призрачные у Эйда и похожие на листья у Сильвари. Оглянувшись, я поняла, что за моей спиной лубятся крылья из чистого мрака. Новой жизни поиск вечный, по артериям гонит кипящую кровь. Новой жизни бесконечность, вновь со мной, там, где вера, надежда, любовь. Пусть каждый сможет быть сильным, пусть каждый сможет устоять на краю, пусть сохранит свое имя и поиск вечный, и душу свою. И вновь поднявшись из праха, расправить крылья и вверх плететь, не ведая страха, зажигать и вечно гореть. Песня «В поисках новой жизни» группы Артерия Белая марево вокруг все больше походило на облака, в просветах которых виднелось синее небо и пятно портала, в котором пропадала моя цепь. Взмахнув могучими крыльями, Пятый взмыл в небо и издал ликующий клич. Раскатисто рассмеявшись, расправил крылья и азур. Не особенно понимая, что нужно делать, я потянулась вверх и со смесью страха и восторга осознала, что лечу. «Нас ждет битва!» — голос Саламандры звучал подобно грому. Спикировав, будто летал всю свою жизнь, он схватил меня за руку и потащил выше и выше к порталу. «Нас ждет великая битва!» — ликующе прокричал он, влетая со мной в портал. «Культисты знали о способности свободных жителей воскресать после смерти, знали и о времени, что требуется нам для возрождения, а потому не ждали гостей. Едва мы соткались из пустоты на каменном алтаре, я активировала заготовленную заранее связку пелены мрака и купола тишины, предпочтя на этот раз обойтись без Эйда». Еще во время вылазок за хитином в руины тени, я оценила возможность творить заклинания, оставляя руки свободными, и пусть часть заклинаний ослабевала от такого способа исполнения, сейчас мобильность была намного важнее. Сунув в руки шестую стопку добытого хитина, я активировала легкий шаг и подкралась к начавшему призывать тарантула первожрецу. Он не успел призвать паука. Пять секунд активации и хватки тарантула завершились, и первожрец замер в парличе. Против заклинания собственной школы сопротивления у него не оказалось. Прекрасно. Любезно подаренный мне клинок тарантула беспрепятственно вошел в грудь первожреца одновременно с активацией жертвы тарантулу. Конечно, бойцы культистов успели бы прервать ритуал, если бы видели его, но их глаза заполнил непроглядный мрак а в уши врезался ликующий боевой клич короля Саламандры, которого напитывала сила шестая. Она отбрасывала опустошенные куски хитина в сторону, а уровни Азура все росли, достигнув уже четырехсотого. Отвлекающие маневры с Саламандры вышел отменный. Ориентируясь на слух, воины культистов бросились к врагу, атакуя того вслепую. Я же продолжала обновлять на первожреце хватку, удерживая в его теле клинок до тех пор, пока не увидела перед собой системные сообщения. Вы принесли в жертву первожреца культа правителей тарантулов. Его душа поглощена древним правителем Тарантулом. Репутация со всеми фракциями уменьшена на тысячу единиц. Репутация со всеми фракциями Повышено на 10 тысяч единиц. Вы получаете уровень. Вы получаете уровень. Вы получаете уровень. Передавай привет повелителю, попросила я, выдергивая клинок из безжизненного тела. Лут, я, не разбираясь, сгребла в инвентарь, сейчас не дохомячество В пещере развернулась весьма странная битва. Ни Азур, ни его противники не видели друг друга, а потому обменивались неточными ударами, рискуя задеть и своих. А Стильба успела поднять уровень пятого до 300 и теперь поспешно накачивала силой себя. Эйт по мере возможности прикрывал Сильвари, но по всему выходило, что от плены с каждой секундой все больше вреда, чем пользы. Осталось последнее дело, которое стоит провернуть под прикрытием мрака. Забившись в самый тихий угол, я выделила в цель алтарь. Он так и остался поврежденным после моей первой атаки. Вооружившись эйдом для увеличения урона и скорости сотворения заклинаний, я начала вливать в древнюю каменюку одну тень за другой. Вы уничтожили алтарь культа правителей тарантулов. Сценарий возрождения правителя тарантула провален. Репутация со всеми фракциями Бриллионы вернулась к состоянию до начала сценария. Репутация с темной империей Картес повышена до недоверия. Репутация с империей Малабар повышена до недоверия. «Алтарь разрушен», — сообщила Яфро через амулет связи. «Попробуйте открыть портал по моим координатам». «Принял», — ответил Паладин. Встав за спины соратников, я сняла пелену мрака и жадно присосалась к кафляжке, пополняя опросевшую бодрость. Вернувшие способность видеть Саламандра ринулся в атаку на культистов. За их спинами больше не было зловещих паучьих лап, а в арсенале убойных заклинаний древней школы, так что Азур непокоренный расправился с ними быстро и безжалостно. «Я больше никогда не буду сомневаться в тебе, Ларилей!» Вытерев кровь с клинка, торжественно пообещал Саламандра. Призыв души короля Саламандры разблокирован. Все характеристики короля Саламандры увеличены на 10%. «Очень на это надеюсь. Не расслабляйся. Где-то по этим пещерам ползает здоровенный старантул 400 уровня». «Я отыщу и уничтожу эту тварь», — вскинулся Азур. «Только учти, что я передала тебе сырую силу душ. Без должных ритуалов и подготовки», — предупредила Астильба. «Сила будет покидать тебя, как вода, отреснувшая кувшин, как и всех нас. Мы должны скорее вступить в бой». Посреди зала открылся портал, из которого небольшими отрядами перемещались игроки Темного Легиона во главе с Валеттом. «Я смотрю, мы едва не опоздали к празднику», — не особенно расстроившись по этому поводу, сказал он. «Могу поспорить, клановое задание остановить культистов уже засчиталось выполненным». «В той пещере был тарантул четырехсотого уровня», — предупредила я, указывая направление и принимая приглашение в рейдовую группу. «Готовность минута», — скомандовал валет. «Бафы». Тот и там появлялись всполохи усиливающих заклинаний, а над рядами игроков зазвучал новый гимн клана «Темный легион» за авторством «Вестников Рока». Клановый бард легиона хорошо подготовился и явно старался, но я невольно прислушивалась, ища о грехе. Вот она ревность. «Безумие храбрых, мы верим в себя. Под поступью темных стонет земля. Верят в нашу победу битвы поля». На нас смотрят боги, победу суля. Темная сила вскипает в крови, Мы слышим глаз крови, сражаясь живи. Нас призывают сечи поля, И враг станет кормом для вранья. Жар наших сердец да холодная сталь, Копайте могилы, нам слабых не жаль. Навечно забыли покой и уют, Нас вечные боги в чертоге зовут. Темная сила вскипает в крови. Мы слышим глаз крови, сражаясь живи. Нас призывают сечи поля. Враг станет кормом для вранья. Взяв темную силу, безумствует кровь. Да, к смерти любой в легионе готов. Оружие жаждет сражения вновь, А песня оружия — гибель врагов. Кромешную тьмою покрыт легион, Поверив в победу, вступаем мы в бой, А лучшая песня — врага тяжкий стон, И мы не мечтаем о жизни иной. Автор гимна «Темного легиона» — Лина. Сообщество «Явные сказки». Игроки радостно улыбались, а многие подпевали, Отчего гимн гудел под каменными сводами — Получив бафы, разведчики рассосредоточились по пещерам, отыскивая тарантула и контролируя прибытие новых культистов. «Где-то тут держат с десяток пленников, назначенных в жертву тарантулу», сообщила я валетту, после чего направилась к своей внушительной команде. Спутники слабели со скоростью один уровень в минуту, но все еще представляли из себя немалую силу особенно Саламандра со своим бонусом к урону против пауков. «Азур!» — окликнула я нетерпеливо озиравшегося духа. «Где-то здесь лежат твои старые доспехи и оружие. Не знаю, имеют ли они для тебя какое-то значение». Саламандра переменился в лице и огляделся, будто впервые обратив внимание на покореженные куски металла вокруг потеряв интерес к происходящему, Азур побрел к солидной груди снаряжения поверженных когда-то героев. «Нашли тарантула!» — объявил рейд лидер «Выпуливаем из норы в пещеру. Пол через четыре, три, два, один...» Из тьмы пещеры раздался мерзкий и стремительно приближающийся паучий голос. Через несколько секунд оттуда с фантастической скоростью выскочил игрок и тут же скрылся засомкнувшими тяжелые щиты танками. Появившийся тарантул едва не смял их огромной тушей, но хилы, скрипя зубами и матерясь, все же умудрились не уронить танков. «Три скрытых обилки!» — объявил лидер, «Перед мордой босса не стоять!» А Стильба, успевшая поднять павших культистов в виде зомби, направила мертвяков атаковать потомка своего обожаемого повелителя — Бартулак же поочередно посылал в паучью тушу заклинания разных школ, ища слабину в защите. Я тоже вносила посильный вклад в бой, посылая в рейдового босса одну тень за другой и краем глаза поглядывая на Саламандру. Тот рылся в куче хлама, словно зачарованный, игнорируя даже начавшийся бой. Ох, и не вовремя я рассказала ему о доспехах. Тарантул же развернулся в сторону рейда, встал на дыбы мерзко заверещал и отправил всех игроков в короткий стан, после чего рванул прямо сквозь строй игроков, растоптав всех на пути. «Рассредоточиться!» — тут же скомандовал рейд-лидер. «Когда он отворачивается от танков, всем свалить с его пути до стана!» Игроки рассыпались по пещере, а я с удивлением смотрела на Азура, закончившего свои поиски. Старый ржавый меч в его руке втянулся в свою призрачную копию, отчего та едва заметно засветилась. Дух короля Саламандры обрел свое оружие. Урон увеличен на 20%. Вслед за мечом в призраке растворилась искореженная кераса. Дух короля Саламандры обрел часть своей брони. Получаемый урон уменьшен на 20%. Воздев меч над головой, Азур издал боевой клич и ринулся в бой, встав на место погибшего танка. Дух закончил бой секунд за 10, отправляя сокрушительные удары в тушу древнего врага. «Хрена у тебя, Пэт, колючка!» — восхищенно выдохнул подошедший к Ксюпипр. «Одолжи мне на недельку, по-братски!» «Он птица вольная!» «Если уговоришь, пойдет с тобой», — махнула я рукой и уселась прямо на камне. Прошло чуть больше часа с момента входа в игру, а вымоталась я как после пятичасовой репетиции. «Разбиться на группы и зачистить город», — раздавал команда рейд-лидер, но сил присоединиться к зачистке у меня уже не было. Эвалет уже вовсю общался с спокойными представителями Совета Сильвари, явно намереваясь выбить из них какое-нибудь задание. Завидую его хватке. Ко мне подошел Саламандра и молча сел рядом, неосознанно поглаживая пальцами гарду своего меча. «Сегодня ты помогла мне спасти Барлеону», — через какое-то время тихо сказал дух. «Я не могу описать, как много ты сделала для меня, Ларилей. Ты заслужила мое полное доверие, Барт. Отныне я буду подчиняться твоим решениям, даже если не согласен или не понимаю их смысла». «Дух короля Саламандры безговорочно предан вам. Разрушить такую связь возможно лишь поступкам, совершенно немыслимым для этой души и не имеющим разумного объяснения. А я клянусь, что не обману твоего доверие К нам подошли Астильба с Портулаком и довольной жизнью Эвалет. Мы помогли тебе в битве, сестра, как и обещали», — произнес пятый, — Теперь мы отправимся в родной лес, пока подаренная тобой сила поддерживает нас в Барлеоне. «Передавайте привет и Бену», — невольно рассмеялась я, представив лицо мастера-шпиона, слушающего историю о том, как я в очередной раз вляпалась в блудняк с враждебными миру силами. «Обязательно», — пообещала Астильба, и оба Сильвари исчезли в портальной вспышке. «Присоединишься к дельжу Лута. Учитывая твой вклад в битву, тебе полагается три четверти награды». «Там есть что-то, что невозможно передать мне позже?» устало спросила я. «Нет. Можешь получить свою долю в замковом хранилище клана в любое время», правильно истолковал мое состояние лидер легиона. «Тогда займемся этим завтра», попросила я, достав из инвентаря последний свиток возврата. «А сейчас мне хочется домой». «Я помогу с зачисткой этого мерзкого города», — поднявшись на ноги, Саламандра оцелютовал мне и направился в один из темных коридоров. «А нам пора навестить мастера Фабрицу и узнать о судьбе Лютни», — напомнила себе Эйт, запуская трехдневный таймер выполнения задания. «Завтра». «Все это мы сделаем завтра», — пообещала я активируя портал в тень. Репетиционная база пустовала. Ребята ждали меня в реале с новостями о судьбе игрового персонажа и твердым намерением погулять и развеяться после напряженной недели. Поборов искушение сразу выйти из игры, я решила прогуляться к рыночной площади и докупить свитков возврата. И чего греха таит, надеялась на очередную попытку Вёлифа убить меня, огребая дебаф от игиды. Но стоило покинуть арендованное здание и свернуть на людную улочку, как НПС словно взбесились, одни в ужасе закричали и бросились бежать, а другие, в основном бойцы, бросились на меня с оружием. В связи со смертью уровень опыта уменьшается на 30%. Вы умерли. Доступно перемещение в серые земли. Переместить? А задачинно моргнув, я отказалась и развернула перед глазами игровые логи, выискивая причину. С репутацией все в порядке, она пришла в норму после разрушения алтаря и еще неплохо поднялась после убийства Тарантула. Может, какой-то дебаф? Тоже нет. Разгадка нашлась в пропущенных во время первой атаки на алтарь культистов сообщениях. «Ваша репутация с культом правителей Тарантулов» Понижена до ненависти. Активированы скрытые свойства предмета Эгида возмездия. Аура ужаса. Все разумные существа барлионы чувствуют рядом с вами ужас, отвращение или ненависть. Слабые духом обращаются в бегство, а сильные стремятся убить вас. Проклятье Тарантула. Вы лишились расположения правителя Тарантула. Все положительные свойства и гиды возмездия заблокированы, предмет невозможно снять. Вот дерьмо. Конец третьей книги. Книгу озвучила Ирина Вознесенская по заказу 1С паблишинг.